Чтобы разбудить мирового судью и дать ему подписать ордер на обыск, потребовалось мало времени. В предрассветный час, когда обессиленный Томас задремал в служебном кресле, а Клод Лебель, еще более измотанный, у себя в кабинете прихлебывал крепкий черный кофе, два инспектора из особого отдела прочесывали квартиру Калтропа. В шести утра квартира была выпотрошена до нитки. Большинство соседей, столпясь на площадке, показывали друг другу глазами на закрытую дверь Калтропа и перешептывались, но сразу замолкли, как только полицейские показались на лестнице. Один нес чемодан с частными бумагами и личными вещами Калтропа, он спустился вниз, вскочил в ожидавший его полицейский автомобиль и укатил к главному инспектору Томасу. Второй приступил к долгой процедуре опросов. Он начал с соседей, памятуя, что большинство из них Через час-другой отправится на работу. Местные ловчонки могли подождать. Несколько минут Томас перебирал груду вещей, вываленных на пол в его кабинете. Тем временем инспектор сыскной полиции извлек из кучи синюю книжечку и, подойдя к окну, принялся листать ее при свете восходящего солнца. «Взгляните-ка, шеф!» Он ткнул пальцем в открытый паспорт, держа его перед собой. «Слушайте!» «Доминиканская республика, аэропорт Трухилью, декабрь 1960-го. Въезд. Он таким там побывал. Это он самый и есть». Томас взял паспорт, пробежал глазами и уставился в окно. «Верно, старина. Он-то нам и нужен. Но тебе не приходит в голову, что его заграничный паспорт у нас в руках?» «Ах ты!» — прошептал инспектор, когда до него дошел смысл сказанного. «Вот именно», — сказал Томас, которому религиозное воспитание позволяло употреблять сильные выражения лишь в самых исключительных случаях. «Если он разъезжает без паспорта, то с чем же он разъезжает? Дай сюда телефон и вызови Париж». К этому времени шакал уже 50 минут как был в дороге, оставив Милан далеко позади. До французской границы у Вентимильи по карте было 250 километров, то есть около 130 миль, и он, рассчитав, что доберется до нее от Милана за 2 часа, не выбился из расписания. Правда, когда в самом начале 8 он попал в колонну грузовиков, шедших из Генуи в доки ему пришлось снизить скорость, но уже через четверть часа он вырвался на шоссе А-10 до Санремо и границы. Когда без 108 он прибыл на самый сонный из французских пограничных постов, обычное движение на дорогах оживилось, а солнце начало припекать. Полчаса он прождал в очереди, затем ему жестом приказали въехать на пандус для таможенного осмотра. Полицейский забрал у него паспорт, внимательно просмотрел и, пробормотав, одну минутку, исчез в таможенном бараке. Через несколько минут он появился с человеком в штатском, который держал паспорт. — Добрый день. — Добрый день. — Это ваш паспорт? — Да. Паспорт был уже тщательно изучен. — Какова цель вашего приезда во Францию? — Туризм. — Я еще не бывал на Лазурном берегу. — Понимаю. — Это ваша машина? — Нет. Я взял ее на прокат. В Италию у меня деловая командировка. Но неожиданно выдали свободные дни. Вот я и взял на прокат машину, чтобы немного попутешествовать. «Документы на машину у вас при себе?» Шакал предъявил международные водительские права, контракт на прокат и две страховые квитанции. Штатский просмотрел обе. «Вы с багажом?» «Да. Три чемодана в багажнике и еще саквояж. Попрошу вас принести их в здание таможни». Он ушел, полицейский помог Шакалу выгрузить три чемодана и саквояж и отнести их на таможню. Прежде чем выехать из Милана, он вытащил старую шинель, замызганные штаны и ботинки Андре Мартена, несуществующего француза, чьи документы были зашиты в подкладку третьего чемодана, скатал вещи и сунул вглубь багажник Одежду из двух других чемоданов он распределил по трем, медали положил в карман. Над каждым чемоданом работали двое таможенников. Пока они занимались своим делом, Шакал заполнял стандартную анкету для лиц, въезжающих во Францию. Из содержимого чемоданов ничто не вызвало интереса. Был один неприятный момент, когда таможенники извлекли флакон с краской для волос. Он предусмотрительно перелил ее в опорожненные бутылочки из-под лосьона после бритья. В то время лосьон не был моден во Франции. Он едва успел появиться на рынке и пользовался спросом главным образом в Америке. Шакал увидел, как таможенники переглянулись, но положили флаконы обратно в саквояж. Краешком глаза он наблюдал через окошко, как другой служащий проверяет багажник и капот Альфа Ромео. К счастью, таможник не стал заглядывать под корпус. Сверток с шинелью и штанами он развернул, и брезгливо их осмотрел, но, видимо, решил, что шинель для того, чтобы укрывать капот в морозные ночи, а старое тряпье на случай, если придется чинить машину в пути. Он свернул одежду и закрыл багажник. Когда шакал заполнил анкету, двое таможенников закрыли чемоданы и кивнули человека в штатском. Тот, в свою очередь, взял въездную учетную карточку, проверил ее, еще раз сравнил с паспортом и вернул паспорт владельцу. «Спасибо. Счастливого пути!» Десять минут спустя Альфа на полной скорости въезжала в восточный пригород Ментоны. Безмятежно позавтракав в кафе с видом на старый порт и яхтрейд, Шакал повел машину вдоль корниш литораль на Монако, Ниццу и Кан. В своем лондонском кабинете Главный инспектор Томас помешал ложечкой крепкий черный кофе и провел ладонью по щетине на подбородке. У противоположной стены лицом к начальнику сидели два инспектора, которым было поручено установить местонахождение Калтропа. Все трое ожидали прибытия и подкрепления шести сержантов, освобожденных от своих прямых обязанностей в особом отделе после серии телефонных звонков, которым Томас посвятил предшествующий час. Сержанты стали поодиночке подходить в начале девятого, после того, как, явившись на службу, получили там направление под начало Томаса. Когда все были в сборе, Томас их проинструктировал. «Итак, мы разыскиваем одного человека. Я не обязан вам сообщать, почему он нам нужен. Вам это знать не обязательно. Но мы должны его заполучить, и как можно скорее. Мы знаем...» По крайней мере, считаем, что в данный момент он находится за границей. И мы почти уверены, что он путешествует с фальшивым паспортом. «Вот». Он передал им пачку увеличенных копий с фотографией на Калтропском ходатайстве о паспорте. «Так он выглядит. Не исключено, что он изменил свою внешность, а потому не обязательно должен походить на собственное фото. От вас требуется вот что. Отправиться в паспортное бюро». И получить полный список всех ходатайств о паспортах за недавнее время. Начнете с подданных за последние 50 дней. А если ничего не обнаружите, возьмете ходатайство за предыдущие 50. Придется порядком попотеть. Затем он вкратце описал самый распространенный способ получения фальшивого паспорта, которым, кстати, и воспользовался Шакал. Самое главное, сказал он напоследок не ограничиваться одними свидетельствами о рождении. Поднимите свидетельство о смерти, поэтому, получив список из паспортного бюро, перебазируйтесь в Соммерсет Хаус, в лондонский муниципалитет. Устройтесь как следует, разделите список между собой и займитесь свидетельствами о смерти. Если удастся найти ходатайство, поданное человеком, которого уже нет в живых, самозванец, скорее всего, и окажется тем, кто нам нужен. «Приступайте». Восемь агентов гуськом вышли из кабинета, а Томас переговорил по телефону с паспортным бюро из бюро записи актов гражданского состояния в Саммерсет-хаус, чтобы обеспечить своим людям максимальное содействие. Через два часа, когда он брился чужой электробритвой, подключив ее к настольной лампе, звонил старший из двух инспекторов, поставленный начальником над группой. За последние сто дней, сообщил он, Было подано 8041 ходатайство о выдаче заграничного паспорта. Лето, — объяснил он, — самое время отпусков, когда ходатайство подается больше всего. Брин Томас положил трубку и высморкался. — Чёртово лето! — сказал он.